Влад Токарев. «Актер. Говорит. За кулисами театра и студии дубляжа». Читает автор. Все иллюстрации к данной аудиокниге вы можете найти в PDF-приложении. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. «Так если я недостаточно черный», И я недостаточно белый. И если я недостаточно человек, тогда скажи мне, Тони, кто же я?» Зелёная книга. Предисловие. Я с детства был жуть каким позёром. Учился я всегда хорошо, а вот поведение оставляло желать лучшего. Особенно в школьные годы. Тогда я за своё озорство часто получал двойки и выговоры. Оценки за поведение меня всё равно не останавливали. Я продолжал хохмить, задирать ребят в школе и на улицах Борисоглебска, и даже участвовать в драках. Я не видел берегов, и часто язык мой выступал в роли главной причины моих проблем. Использовал я его очень непрофессионально. Одновременно с этим... Я слыл начитанным аристократом среди местных библиотекарей, которые только и успевали, что вклеивать новые листы в мой читательский билет. Меня, единственного из школьников, пускали самостоятельно бродить между библиотечными стеллажами, а я, в благодарность, радовал милых бабулечек-сотрудниц своей игрой на местном стареньком фортепиано. Как эти разные образы уживались во мне? Это хороший вопрос. Кто я? Уличный хулиган или начитанный интеллектуал? Это тоже вопрос замечательный. Я не просто так решил начать свою аудиокнигу с цитаты из художественного фильма «Зелёная книга». Когда я лет пять назад впервые его посмотрел, то эти метания одного из главных героев меня очень сильно зацепили. Они были мне понятны, потому что я уже тогда, в 19-20 лет, постоянно задавался этим вопросом «Кто же?». Я такой. Какие определения, какой образ жизни мне соответствует и более полно опишет меня? Какое направление в актерской профессии мне выбрать? И действительно ли нужно заниматься именно актерством, а не дипломатией или военной службой? Да, именно в такие стороны меня закидывало с 9 класса. После просмотра «Зеленой книги» я даже начал писать монолог о себе и своей жизни, чтобы при случае прочитать его на каком-нибудь фестивале или стриме, но он остался в черновиках. И вот спустя пять лет мне поступило предложение написать свою книгу о том деле, в котором я уже успел себя хорошо зарекомендовать, несмотря на большое количество метаний и сомнений моей творческой души. Поначалу я думал, да, классно, напишу про озвучку аниме. Мне же есть чем поделиться, и меня часто спрашивают о том, как прийти к озвучке. И про разные прикольные случаи в среде озвучкеров тоже могу многое рассказать. Но меня попросили написать ещё и что-то о себе, о том, как я докатился до такой жизни и пришёл в профессию актёра. И это снова меня вернуло к вопросу «Кто я такой?». «Я — актёр закадрового озвучания и дубляжа? Я — актёр театра и кино? А может быть, я — певец и поэт? Да, мои стихи попадают пока только в ящик моего стола, а концертов я не так много успеваю проводить, но мне всё это интересно». Я крепко задумался. Так крепко, что не приступал к этой книге несколько месяцев. И когда в очередной раз меня спросили, на каком этапе написания книги находишься, я понял, что писать я буду не про аниме. Точнее, не только про аниме. Глава про озвучку будет самой большой, но не единственной. Как однажды сказал великий Константин Сергеевич Станиславский, театр начинается с вешалки. Он имел в виду, что в их театре представлений вся магия театра начиналась прямо с момента входа в здание зрителей. Для вас эта книга начинается с обложки и названия, где я, как тот самый актёр и автор, громко заявляю, что буду говорить о закулисье театра и студии дубляжа. Но также я часто думаю, а немного ли я говорю? Или мало? Или не вовремя? Или что-то не то? Поэтому я в один момент понял, что хочу написать книгу не только о своём пути, но и о своем главном инструменте, из-за которого я попадал в передряги, благодаря которому я проходил туда, куда другие не могли пробиться, который стал важной частью моих визитных карточек и подарил мне узнаваемость в самых разных кругах. Так что можно сказать, что эта книга о голосе в самых разных его проявлениях на примере моей жизни. Лично для меня — Эта книга еще и важная попытка подвести некие итоги первой прожитой четверти века. А для вас, мои дорогие слушатели, я очень постараюсь сделать эту книгу не классическими мемуарами человека, на основании которых вы решите что-то начать делать, как он. Наоборот. Возможно, описание моих ошибок поможет вам их избежать. Я надеюсь, что эта книга станет для вас неким факелом во тьме. Такой важной, но такой сложной темы, как поиск своего места в жизни. В том числе и с помощью голоса. Ведь у каждого из нас он есть, но как мы его используем? Давайте подумаем об этом вместе. И о себе я расскажу достаточно историй, чтобы стало понятнее и вам, и даже мне самому, кто же я такой. Конечно же, далее я буду говорить не только о себе потому что для меня важно вспомнить и всех моих учителей, чьи наставления и заветы помогли мне стать таким, какой я есть, и благодаря которым я понял, что если хочешь похвалиться, то хвались результатами своего труда. Мои учителя приходили в жизнь и под видом друзей, которые потом становились врагами. Из этих взаимоотношений я тоже извлёк много уроков, хотя выходил из них, потеряв достаточно душевных сил. О части этого болезненного, но важного опыта я расскажу впервые. Но позвольте вначале вернуться к самым истокам зарождения моей профессии, к тому времени, когда я еще даже не понял, для чего мне был дан голос.